Глава восьмая Пошел я чинить, а сам не очень и рад, потому что не всегда можно быть уверенным, как сделаешь. По проховее сукнецо лучше слипнет, а которое жестче, трудно его подворсить так, чтобы не было заметно. Сделал я, однако, хорошо, но сам не понес, потому что обращение его мне очень не нравилось. Работа эдкая капризная, что как хорошо не сделай, а все, кто охочь придраться, легко можно неприятность получить. Послал я фраг с женою к ее брату и наказал, чтобы отдала, а сама скорее домой ворочалась, и как она прибежала назад, так поскорее заперлись изнутри на крюк и легли спать. Утром я встал и повел день своим порядком. Сижу за работаю и жду, какое мне от козырного барина придут сказывать жалования, денег полушку или головой об кадушку. И вдруг, так часу во втором, является лакей и говорит, «Барин, из первого номера тебя к себе требует». Я говорю, ни за что не пойду. «Через что такое? А так, не пойду, да и только. Пусть лучше работа моя даром пропадает, но я видеть его не желаю» лакей стал говорить напрасно ты только страшишься. он тобой очень доволен остался и в твоем фраке на бали новый год встречал и никто на нем дырки не заметил а теперь у него собрались к завтраку гости его с новым годом поздравлять и хорошо выпили и ставшие о твоей работе разговаривать об заклад пошли кто дырку найдет да никто не нашел теперь они на радости к этому случаю Присыпавшись, за твое русское искусство пьют И самого тебя видеть желают Иди скорей Через это тебя в Новый год новое счастье ждет И жена тоже на том настаивает Иди да иди Мое сердце, говорит, чувствует, что с этого наше новое счастье начинается Я их послушался и пошел